Глава 18. Финансовые переговоры. Магистр оказался седым старичком с повоенным, короткой стрижкой ежиком. Одет представитель местных властей был в белую униформу, ага, значит, белый цвет магистров. Интересно, а почему Хлоя носит такой цвет, когда она куратор или совмещает две должности? Я не удержался и задал этот вопрос вслух, хотя это могло быть не лучшим началом разговора. Потому что эта иномирная выскочка обнаглела. Скривился старичок. «А вы что, хотели, молодой человек? Тут вам не стол справок». Я не сдержал усмешку. Эх, прямо родиной повеяло. «Кто хоть раз посещал любое госучреждение, тот меня поймет. Тетушка быстро принялась объяснять магистру, что я тот самый юный адепт, который нашел ценнейший склад с андроидами. И пришел теперь получить причитающуюся награду, возможно, в форме кредита от форта. «Так, замечательно», – покивал старичок. «Но юный адепт вроде не мой, а вы, леди, для чего его сопровождаете? Вы его куратор?» э «Нет», – замялась тетушка. «Я его тетка», – По мужу, не по крови и? Но раз вы не куратор и не старшая родственница, то попрошу подождать за дверью. С хитрым прищуром велел старичок. Мы с молодым человеком переговорим конфиденциально. Но ну, хитрый старый черт. Пойди уже знает, что Бернард деревенщина, которую легко будет облапошить, заплатив три копейки и сверху ломанный грош. «Я, конечно, не таков, но как же мне провести финансовые переговоры, при этом не спалившись, что я вовсе не тот, за кого себя выдаю?» «Показательно тупить и при этом выторговать приличные условия будет сложно». «Знаете, милорд, мне вообще-то обещали за эту находку поместье!» С лыбой во всю харю заявил я. «Как раз мой куратор обещал. Давайте его позовем». Тут я приврал. Про поместье все же говорила Ингрид, а не Гарри. Но кто же мои слова тут опровергнет? Старичок подавился и закашлялся. И только он открыл было рот, чтобы возразить, как я добил его еще одним аргументом. «Или можем позвать леди Эвелину? Она меня в свою группу звала и вообще предлагала помощь». «Вот если перейдете в группу Дельта, тогда и начал магистр». «А давайте я просто вернусь с леди Эвелиной, и вы ей это скажете!» Изобразил я деревенскую простоту, которая, как известно, хуже воровства. Судя по выражению лица старого магистра, он уж точно предпочел бы, чтобы я обнес его кабинет до последней скрепки, чем притащил сюда слегка безумного синтоида, изображающего повелительницу тьмы». Я уже было развернулся к двери, когда магистр справился с приступом кашля и окликнул меня. «Не стоит беспокоиться, молодой человек. Пусть ваша родственница, подруга или кто она там остается». Учитывая слегка растрепанный вид, Ингрид после наших кувырканий в коридоре намек насчет «кто она там» выглядел весьма однозначно. Так что тетушка слегка покраснела». «Эх, взрослая женщина ведь, а иногда стесняется, как девчонка. Ну кому, какое дело, если она с племянником покойного мужа развлекается?» Да и в голосе магистра осуждения не слышалось, разве что легкая насмешка. «Сначала обсудим вот это». Предложил я, выложив на стол металлический кругляш с выгравированным сигилом. «Для чего он? И сколько дадите?» «Пять золотых. Можно в серебре». Даже не глянув на Сигил, предложил магистр. «Вот старый крючкотвор. Понятно, почему его тут оставили, пока остальные контролируют переноску андроидов. Пожалуй, за такие деньги я просто оставлю его себе. Пожал плечами я. Сам использую, друзьям дам». «Вы даже не знаете, какой у него эффект и стихии?» Фыркнул магистр. Использовать сигил неродственных стихий может быть смертельно опасно. А если эксперт, ну, скажем, вроде вас, проконсультирует меня? Нарочито отстраненным тоном произнес я. И оценит сигил, скажем, в 10 золотых по документам. А за экспертную консультацию я готов заплатить один. Видя, как старик поморщился, я тут же поправился. Два золотых. Что ж, у вас есть деловая хватка, юноша одобрительно покивал магистр, оглаживая гладко выбритый подбородок. «И зачем вам при этом нужна была здесь?» Он небрежным движением пальцев махнул в сторону тетушки Ингрид. «Сопровождающая». «Да я такой умный только тогда, когда могу этим произвести впечатление на красивую девушку». Пожал плечами я. Теперь магистр и тетушка закашлялись хором. чего я такого сказал?» «А ты, леди Эвелину...» Тоже девушкой называешь? Выдавил, наконец, магистр. Так вот он о чем. Ингрид, конечно, уже прилично за 30, скорее ближе к 40. А мне, то есть Бернарду, вроде 19. Видимо, тут у них не принято 40-летних вдовушек называть девушками. Пока не доводилось, покачал головой я. Зато выпросил у нее бутерброд и бокал виски. Теперь старик закашлялся так надолго и так сильно, что я уж думал, он вовсе легкий и выхаркает. Тётушка в этот раз кашлять не стала, но смотрела на меня вытаращенными глазами. Отдышавшись, магистр бросил на меня странный взгляд и занялся осмотром сигила. «Не могу так сразу сказать о предназначении», – произнес он, с усмешкой добавив. «Хотя я и эксперт, конечно». Но тут задействованы стихии огня и тьмы. Он бросил на меня вопросительный взгляд. Я кивнул, мол, и есть такие стихии как раз. Что ж, других сигилов с таким сочетанием стихий в нашем распоряжении нет. Покивал старик. Но они и не востребованы, потому цена 12 золотых. И возможность вам, юноша, использовать сигил для себя. Продано. Решил я. «И вам, как эксперту, три золотых. Мне, пожалуйста, серебром выдайте. И это, как его использовать-то?» «Просто приложи руку и направь капельку энергии», – закатил глаза старик. «Вот можно подумать, что я должен такое знать. Я только сегодня инициацию прошел, и нас пока что ничему не учили». Но попробовал сделать, как он сказал. Несколько секунд ничего не происходило». Потом внезапно левую ладонь обожгло такой болью, будто на ней выжигали клеймо. Меня, конечно, никогда не клеймили, но раны раскаленной кочергой прижигали, было дело. Сейчас ощущения оказались еще хуже. «Не отрывай руку!» – воскликнула Ингрид, заметив, что я дернулся. Она успела прижать мою ладонь своей раньше, чем я отдернул руку от обжигающего металлического круглиша. Вот если бы боль продлилась чуть дольше, я бы точно отпихнул тетушку, а может и врезал ей, чтобы цепилась. Когда тебе прожигает ладонь раскаленный металл, тут уж не до пиетета к дамам. Но боль исчезла через несколько мгновений. Я отнял руку и осмотрел ладонь. Как ни странно, ожога не было. Только появился черно-красный знак, такой же, как на круглише. Выглядел он, будто татуировка, причем нанесенная давно. Никакого покраснения кожи или припухлости вокруг. Это что, боль била по каким-то магическим каналам? Или ближе к реальности по нервным окончаниям? Вообще-то обычно сигилы принято брать на втором-третьем году обучения. Ехидно сообщил старичок. Я и забыл, что вы едва прошедшие инициацию адепт. Очень уж взросло рассуждаете, юноша. «Вот козел седой!» Забыл он. «Как же!» «Будто не в курсе, что я этот сигил только сегодня из сейфа получил!» «Но, видать, мое предположение про магические каналы близко к реальности, и сперва надо было бы их прокачать!» «Ну да ладно, зато теперь у меня есть сигил!» «Непонятно, для чего предназначенный, правда!» «Но с этим разберусь опытным путем попозже, а то вдруг магичить пока будет так же больно. А теперь, что касается вознаграждения за склад с андроидами. Поставив локти перед собой на стол и сцепив пальцы в замок, заговорил магистр. Поместье вам, разумеется, не полагается, но размеры кредита можно обсудить. Когда мы вышли из кабинета магистра и зашли за угол, Ингрид внезапно рассмеялась, повисла у меня на шее и в пилась поцелуем в губы. Я не очень понял такой реакции, но почти рефлекторно облапил ее за задницу. Впрочем, тетушка быстро отстранилась. «Ты старого пердона чуть до сердечного приступа несколько раз не довел», – засмеялась она. «И в начале, и к концу». Вообще переговоры насчет кредита и его суммы больше вела она. Я только вставлял короткие ремарки». Например, попросил отдать мою старую комнату Эмбер, а мне выделить другие апартаменты. Побольше, и желательно в пустующем крыле. И непременно с надежным крепким засовом, а то уже замучили все, у кого есть родовой перстень, ходить как к себе домой. Так что для ординарца я попросил соседнюю комнату, чтобы он тоже зря не шлялся и меня не беспокоил. На эти условия магистр согласился с легкостью. Похоже, в форте оставалось полно пустующих жилых помещений. Старик даже расщедрился и распространил кредит на все необходимое для обустройства новых покоев. Ну там матрас, постельное белье и кое-какая мебель. А то в заброшенных комнатах наверняка все давно заплесневело и прогнило. В качестве аналога кредитных векселей он отсыпал мне каких-то пластиковых фишек с выгравированной буквой М. Из-за этого напомнившие мне жетоны для метро. Их вполне можно было использовать и на местном рынке, просто отдав продавцу. То ли здешние торговцы боялись обманывать магистрат, то ли самим магистрам было глубоко плевать, если кто-то впишет в кредитную закупку лишние труселя и пару портянок. Меня-то такие мелочи точно не волновали, но я намеревался затариться по полной, набив гардероб сменной одеждой. А то предчувствую, на грядущих тренировках шмотки будут пачкаться и рваться только в путь. Кредит на посещение корчмы я тоже выбил, безлимитный. И для этого даже жетончик не будет нужен, мол, хозяйку отдельно предупредят». Правда, никто не уточнил, распространяется этот безлимит только на то, что я сам лично выпью и сожру. Или я могу угощать хоть всех присутствующих. О чем я в конце магистру все же сообщил, после того, как он уже оформил бумаги, подписал и проштамповал. Тут-то его чуть удар и не хватил в очередной раз. «Я не думаю, что ваш магистрат разорится, даже если будет полностью оплачивать содержание корчмы», – хмыкнул я. «Это всяко дешевле содержание поместья». «В разы», — согласилась тетушка. «А что, ты правда собираешься всех там угощать в счет кредита?» «Ну не совсем», — я хитро улыбнулся. «Есть у меня кое-какой бизнес-план». «Раз уж денег мне дать не захотели, буду обналичивать кредит другим путем, проводя наличку в обход кассы и разделяя прибыль с хозяйкой». Остается только договориться, чтобы с посетителей она плату все-таки брала. А потом вписывала траты в мой кредит. А денежки распилим. В худшем случае пополам. Хотя мне бы хотелось получать 70%. Но посмотрим, как столкуемся. Конечно, 100% всех расходов в мой кредит вписать не получится. Но даже если треть, старому магистру придется немного отрастить шевелюру чтобы потом рвать на себе волосы, а то сейчас даже не вцепится в короткую прическу. «Как думаешь, он не догадался, что я тоже наглый и намерный выскочка, как и Хлоя?» – спросил я. «Вряд ли». Пожала плечами тетушка. «Ничего такого ты не сказал. В крайнем случае магистр Люциус решит, что твоя маменька подготовила и обучила тебя гораздо лучше, чем все предполагали». Впрочем, старику плевать, вряд ли он вообще о тебе раньше слышал. Насколько я понял, магистры вовсе не правят фортом, как я было предполагал сначала. Они скорее что-то вроде местной администрации. Впрочем, управленческие функции при этом как раз на них. Но кто всем руководит? Некий комендант в одно лицо? Или Форт вообще не является независимой административной единицей и подчинен кому-то? Какому-нибудь совету лордов? Уж точно ни одному роду иначе в адепты не набирали бы всех подряд. А сколько народу знают о происхождении Хлои и Эвелины? Поинтересовался я. Ну, кураторы, магистра, комендант, конечно. Из адептов почти никто не в курсе. Разве что им рассказали под большим секретом, вот как я тебе. Надеюсь, ты не намерен об этом трепаться? Вот уж чего точно делать не собирался. Так это просвещать местную молодежь о том, что в жизни все сложнее, чем они привыкли думать, в том числе, что тренируют их неблагородные леди, равные по положению их родителям, а наглая попаданка и секс-андроид. Впрочем... Их кандидатуры в качестве наставниц все равно при этом кажутся мне более привлекательными, чем лорд Гарри. И я вовсе не про сексуальную привлекательность, это-то само собой. Просто Гарри кажется полный болван. И сильно сомневаюсь, что он хорош в качестве учителя. Хуже только та однорукая старушенция, и чего ее в магистры не переведут. Туповато, что ли? «Информацию от меня можно получить только за большие деньги или очень умелые оральные ласки. Да и то, в случае их нехватки, а со вторым пунктом ты отлично справляешься». Усмехнулся я и подмигнул тетушке, заставив ее снова покраснеть. «Блин, да сколько ей лет, в конце концов!» Я не удержался и задал этот вопрос вслух. «53, а что?» Теперь настала моя очередь давиться воздухом на вдохе и кашлять от удивления. Понятно, чего они с магистром так реагировали на девушку. Значит, в этом мире у людей продолжительность жизни действительно побольше. Ну, я всегда считал, что женщине столько лет, насколько она выглядит. На вид я бы дал ей около 35, может и чуть меньше. А насчет 40 предполагал по ее опыту работы куратором. Все же обучение заканчивают ближе к 25, Да и вчерашнюю адептку ведь не возьмут сразу в кураторы. Впрочем, как раз Ингрид вполне могла быть куратором-новичком, выпустившим всего один-два курса. Тебя это беспокоит? Напряглась она. Я шлепнул ее по упругой заднице и покачал головой. С новой информацией у меня появилась куча вопросов по устройству местного социума. Например... Почему та же Ингрид не вышла замуж второй раз, если ее муж умер давно? Или почему у них не было детей, если умер он недавно? Так-то, сохраняя молодость как минимум до 50-60, они могли бы рожать под десятку детей без особого ущерба для себя. В нашем мире в не столь уж далекие времена столько детей было почти нормой. И не всегда это критично сказывалось на женском здоровье. Хотя и частенько. Но уж если в запасе есть лишних лет 20, то рожать можно раз в 3-4 года, давая организму восстановиться. Однако с населенностью тут как-то не очень. Вон, и в форте полно пустых помещений. Да и у маменьки явно не десяток законных отпрысков погибло. Хотя и такое могло быть. Про количество покойных сводных братьев и сестер я как-то не интересовался. Решив, что их было двое-трое. Возможно, ошибся. «А сколько же этой леди... Стефании?» Припомнил я имя однорукой старушонки. «Точно не помню. 130 где-то». Пожала плечами тетушка. «Самая древняя тут у нас Эвелина». «Ну, это-то понятно, что андроид или синтоид, как ни назови, одна фигня, не стареет. А запас прочности у технологий предков явно ого-го» уж точно больше тысячи лет эти форты стоят, раз некий последний истинный император 8 столетий назад уже пытался их разрушать. А может и дольше. Это ж примерно как от Рюрика до наших дней. За такой огромный период времени местные могли бы уже заново развить свою цивилизацию. Но они предпочитают пользоваться технологиями предков и шаманить магией. Впрочем, на кой черт магической цивилизации развивать научный прогресс? Возможно, сказались еще какие-нибудь религиозные запреты, возникшие после гибели техногенной цивилизации предков. Да еще всякие непонятные мне пока, но явно опасные темные и черные зоны. Никто не станет строить пароход для далеких путешествий по воде, если все отправленные на разведку ладьи и каравеллы раньше исчезали предположительно упав с края плоской земли. Короче, любой прогресс всегда связан с открытием, захватом и заселением новых территорий. Даже если на этих территориях враги, то шарашить в них фейерболами выглядит перспективней, чем стрелять из аркибуз. А изобрести сразу пулеметы и гранатометы, проскочив этап пушек и дульнозарядных ружей в принципе невозможно. Я потер лоб. Хватит столько думать, от этого только голова болит. Эх, мне бы с собой ноутбук или iPhone с доступом к интернету. Хотя бы к Википедии. Вот тогда бы я был тут самый умный и все знал. А так-то я даже свой диплом под холодильник подложил, чтобы не шатался. Другой пользы от него не было. Впрочем, полезных для этого мира знаний мне мое образование все равно не дало. Так что остается только принять местные порядки и учиться магии. Как все. Берн? Дёрнула меня за рукав Ингрид, возвращая к реальности. «Ты о чем так сильно задумался?» «Ерунда!» Отмахнулся я. Пойдем лучше в корчму». «Не могу», — помрачнела она. «Я все же куратор, а ты адепт. Нас не должны воспринимать как друзей. Или более того. И мне не нравится в корчме. Увидимся позже». «Ммм, обиделась что ли? Вроде ничего такого ей не сказал». «Да и в 53 пора бы уже как-то повзрослеть, что ли». «Хотя мне ли говорить? Самому уже сороковник, а таким уж взрослым и солидным себя не чувствую. Возможно, это из-за четырёх лет жизни в теле средневекового парнишки. Да и сейчас я опять омолодился. Хотя нет, я и в родном мире в первой жизни никогда не ощущал себя взрослым и ответственным человеком. Как был раздолбаем, так и остался». Разве что дамы за 30 как-то незаметно из тетенек превратились в девушек. А 20-летние вдруг стали восприниматься малолетними девчонками. Разница поколений, иные менталитеты и все такое. Ну, здесь-то у меня с людьми любого поколения менталитет не совпадает. Возможно, мне вообще ближе не человеческий менталитет Эвелины. Или она просто программно подстраивается под собеседника – чтобы он чувствовал себя комфортнее. А вот пойду и попробую выяснить, тем более у нас еще осталось незаконченное дельце. Она ведь просила предоставить возможность использовать мой пропуск на складе еще дважды. вместе исходим, а уж потом в корчму,